Вители уже выяснил, что господину соответствовало в шведском языке смешное слово херр. Его несколько удивило только одно. Базалёв подсознательно ожидал, что такой важный фермач прикатит на белоснежной Volvo какой-нибудь офигенной модификации. Однако тот прибыл на самое что ни на есть пролетарской девятке. И за рулем сидел не шофер пригалский в костюме, а русская девушка переводчица. Базелев знал, что маленькие хохмочки идут только на пользу знакомству, и через переводчицу высказал господину моды свое шутливое недоумение. О, что вы, что вы? за улыбался гость. Мы шведы стараемся во всем экономить. Мы, если вы замечали, даже у себя дома стараемся ездить в основном на японских автомобилях. Наши отечественные представляются слишком дорогостоящими. Он развёл руками, а переводчица добавила уже от себя. Я бы попросила впредь говорить мне вы. И киска, если можно, меня больше не называйте. Я на работе. Витали только усмехнулся в ответ. Деловая Фифа тоже носила очки, и глаза ее за стеклами были, как у школьной учительницы, собравшейся выгнать из класса нерадивого ученика. А то он Базелев даже Мишки Шлыгину с собой такого не позволял. Но до чего все они храбрые, пока никто не пугает. В другой бы обстановке с ней по душам побеседовать. Монс Мода посмотрел сперва на него, потом на нее, что-то понял и разразился длинной фразой по-английски. Ни одного из забугорного языка Базелев не выучил ни в школе, ни тем более после. Однако такие вещи, как мисс Катерина, эскорт и Эгидо Плас Эдженсси, были понятны без перевода. Название гиды давно уже действовало на Виталия как красная тряпка на быка. Хреново контора далеко не впервые перебегала ему дорожку, причём весьма болезненным образом. Игидовцы устанавливали сигнализацию, с которой не удавалось справиться даже очень головастым ребятам. Игидовцы регулярно наведывались в Василёк И хотя делового сотрудничества между фирмами по-прежнему не замечалось, можно было не сомневаться: в случае чего Миншов только свиснет, и на помощь его громилам тут же примчится гидовская группа захвата. И долгожданному шведу переводчицу эту яттискую почему-то понадобилось взять именно в Эгиди. Шлыгин в отличие от бывшего одноклассника по английский говорил достаточно бегло даже кончил в своё время какие-то курсы где ему поставили правильное произношение очароватная мисс Екатерина очень знающий специалист и конечно выручит нас в случае каких-либо затруднений тоже по английски сказал господин Мод Однако я рад, что дошедшие до меня сведения о вашей европейской образованности, Хершлыгин, соответствуют истине. Нам предпринимателям всё же лучше говорить о своих делах без посредников. Вы согласны? Мишка Шлыгин засмеялся и повёл его в гостеприимно распахнутые двери. А Базелев шагнул за спину переводчицы и наклонился к её уху, так чтобы она ощутила его дыхание у себя на щеке. Эскортируем, значит, шведского хера. Он сказал это не громко, но так, чтобы она поняла, какой именно смысл он вкладывал в понятие эскортировать. Известно же, сколько сейчас развелось всяких агентств предоставляющих деловым мужчинам прекрасных спутниц для званых вечеров и приемов. Может где-то и бывает, что услуги эти обходятся без интима. Переводчица оглянулась. Для вашего сведения все тем же леденым голосом проговорила она: «Шведы говорят «хер», когда перед фамилией. «Хер Моди», например. А если просто господин, то «херр».